Адель. Не знаю, почему именно это имя пришло на ум первым. Тётя Адель, я помню по нашим летним поездкам в загородный дом друзей родителей. Тогда, в 12, она казалась мне воплощением женственности и привлекательности. Выглядела роскошно, звучала уверенно, и её уж точно никто и никогда не назвал бы сквозняком. Втайне я всегда мечтала о том, чтобы у меня была именно такая мама. способная перевернуть весь мир и на колени его поставить. Её дизайнерская компания процветала. Новый взгляд на привычный базовый гардероб восхваляли все молодёжные фэшн-блогеры, а собственные бутики располагались на главных модных аллеях в 12 столицах. Моя же мама не добилась ничего, не стала известной, не занимала руководящих постов, она даже машину не водит. Много раз, слушая рассказы о том, что в юности Адель с папой были друзьями, я гадала, почему он не женился на ней. Где были его глаза? Когда я спросила, он едва заметно улыбнулся, а потом ответил, что с тех пор, как увидел мамину улыбку у других девушек, просто не было ни единого шанса. Романтично, конечно, но далековато от правды, как мне кажется. Когда я поднимаю взгляд, Кит всё ещё меня изучает. Ого, а вот это неожиданно. Вдруг произносит он, подходя ближе. Я отступаю. Если ты хочешь меня обворовать или что-то ещё в этом роде, то просто знай, что у меня с собой нет никаких ценностей. Я видела тебя в деле, так что держись от меня подальше. Ты почему такая дикая? Послушай, я видела, как ты заливаешь девушкам в уши. Так вот, этот номер со мной не пройдёт. Я не куплюсь на твою милую физиономию, ибо поверь, всю эту фигню за милью чувствую. Зато совершенно не чувствуешь людей, Адель. На секунду Кит словно зависает, а потом медленно произносит. «Да, очень красивое имя». Приходится закусить губу, чтобы не расплыться в улыбке. Хотя комплимент даже не мне сделан. «Ты не из Англии», — заявляет он уверенно, продолжая идти рядом со мной вниз по ступенькам. «Он в черной майке, руки засунуты в карманы джинсов, и руки эти очень даже хороши. Думаю, поэтому девчонки так пускают слю, не глядя на него». Хотя и путешествуешь с группой английских туристов, но с тобой что-то не сходится. Всё может быть, уклончиво отвечаю я. Думаю, то откуда я не так важно. Его губы медленно расплываются в улыбке. Верно, произносит парень. Гораздо важнее, куда ты держишь путь. Если мне не изменяет память, в Люксембург никогда там не был. Судя по брошюрам, что пихают нам в автобусе, там очень красиво. Надеюсь, нам удастся рассмотреть его лучше, чем Париж. как будто сговорившись, нашу группу зазывают к месту сбора. Мы с Китом одновременно поворачиваем головы. Вот и всё. Пара прощаться. Ты вроде как не рада? произносит он. Я пожимаю плечами. Просто надеялась, что эта поездка будет иной. Я столько увидела, но как будто не прочувствовала. Автобус не лучший выбор для путешествий по старому свету. В любом случае у меня нет выбора. Чемодан внутри, наушники приготовлены. Я дёргаю за дешёвый проводок от бесплатного комплекта, что обычно подключается прямо в подлокотник. Вариантов нет. Кид пристально смотрит на меня, словно что-то сам для себя решает, а потом заявляет уверенно: "Есть один". И добавляет: "Поехали со мной".